Виктор Сейчас Нифана выступала для Нисы в роли учебного пособия. Как оказалось, заблокировать силу других звездных владык гораздо сложнее, чем мою, и у Нисы получилось это сделать только раз с десятого. Но главное, что получилось. Сила каждого звездного владыки отличалась, и необходимо было сперва найти слабую точку, на которую стоило воздействовать. Причем эта точка постоянно менялась. Вот Ниса и училась находить ее как можно быстрее. «Это сложно, но я думаю, что сейчас я смогу заблокировать любого пришельца, если буду находиться достаточно близко. На большом расстоянии мои силы слишком рассеяны, и не хватает концентрации, чтобы воздействовать с нужным нажимом. На расстоянии вытянутой руки я смогу заблокировать хоть десять звездных владык. Только никто не позволит тебе так близко к себе подобраться». «Это я сама вас ждала, поэтому сняла всю защиту, а вот остальные пожиратели точно не станут этого делать. Большинство этих техник ты сможешь уничтожить свои силы, но лишь большинство. Будет достаточно всего одной техники, чтобы тебя прикончить, девочка, поэтому не вздумай приближаться к пожирателям, пока не будешь уверена, что они полностью без защиты», — сказала Нейфана. Вообще она оказалась отличным учителем для Нисы и очень многое уже успела рассказать о ее силе, да и об идеальном демоническом теле, что стало для Нисы откровением. Я никогда ей об этом не рассказывал. Впрочем, я и толком ничего не знал. Кроме того, что Ниса моя полная противоположность. Только она одна может свести на нет работу идеального божественного тела. Нейфана знала об этом, так как изучала вопрос божественного и демонического тела, в ее мире также появлялись такие люди. Но если мы с Нисой были вместе и не собирались враждовать, то люди Нейфана были врагами и просто убили друг друга. Они так и не смогли ничего достичь, хотя их потенциал был безграничен. На базе мы погрузились военные военный вертолет и двинулись в путь. Нейфана оставила ложные связи на своих марионетках. Поэтому пожиратели думают, что она, Халсика и Альтелиель все еще находятся в логове паучихи. И вполне возможно, в ее сети попался и я. Нифана уже трижды отклоняла запрос на связь от Драгнана и дважды от Гвидии. Поэтому у нас были все шансы подобраться к пожирателям незамеченными. В отличие от этой связи, метки паучихи невозможно было заблокировать или обнаружить. Лететь нам предстояло около десяти часов с тремя дозаправками, но с этим не должно возникнуть никаких проблем. Руководство базы в Джуно уже все согласовало со своими коллегами из других городов. Времени было много, и поэтому я решил попробовать починить себе Альтелиеле. Четыре звездных владыки на моей стороне явно будут лучше трех. На этот раз я решил идти вместе с Халсикой. Вдвоем будет намного проще, и мы быстрее взломаем защиту Альтелиеля, а в это время Нейфана будет заниматься с Нисой. Ее помощь в борьбе с пожирателями нам очень нужна. Встретились мы с Халсикой у него во внутреннем мире, который претерпел кардинальные изменения. Город, который казался мне безграничным, стал еще больше, а энергия здесь стала более насыщенной. Это стало возможным из-за того, что Ист позволил Холстике пользоваться своей силой. Пусть его родной мир и был уже очень слаб, но пока Ист подпитывает Холстику, он гораздо быстрее сможет восстановиться. Все же не стоило забывать о том, что после прорыва, через запреты, пожиратели были сильно ослаблены. На этом мы также хотели сыграть. Холсика и Нифана вступят в бой в намного лучшей форме, чем их бывшие товарищи а про меня и говорить нечего. Я был на пике силы Звездного Владыки. Вместо покалеченной мной статуи Халсики теперь стояла моя статуя. Ничего не могу сказать, приятно, а ведь я так и не побывал у себя во внутреннем мире. Даже сейчас встретились у Халсики, но к себе я не хотел пускать никого постороннего. Теперь у меня во внутреннем мире жил Рагнар, и я должен оберегать его». Не только от внешних, но и от внутренних угроз. Рагнар пока еще был слишком маленьким и слабым, чтобы встречаться с другими звездными владыками. Я чувствовал, что это может ему навредить. Даже мое присутствие. Поэтому и старался видеться с малышом как можно реже. Хоть и понимал, что мальчик хочет прямо противоположного. Но так было нужно для его развития. Из духовного мира Халсики я создал путеводный канал, и мы двинулись по нему. И снова перед нами предстала защитная сфера. Как с ней справиться, я уже знал, а вот Халсика был сильно удивлен. Он даже не предполагал, что бывает нечто подобное. А еще он с радостью принял энергию, что выплескивал из себя молот. Вообще, рядом со мной Халсика стал стремительно восстанавливать свои силы, и как мне показалось, что от этого его миру также стало намного лучше. Даже его энергия стала на пару тонов светлее, если раньше она была практически черной, то сейчас стала темно-серой, и по ходу процесс осветления продолжается. Кто бы мог подумать, что рабство для одного из пожирателей станет таким полезным. Вместить в себя всю энергию, выплескиваемую молотом, пожиратель не смог, и я сменил его. Еще немного, и мы оказались посреди густого леса. Ярчайшая зелень окружала нас со всех сторон. Если в духовном мире Халсики я появился над городом, то здесь среди величественных деревьев из палинов Стволы были по несколько десятков метров в обхвате, а кроны уходили вверх на сотни метров. По крайней мере, мне показалось именно так. А еще здесь было очень много разнообразной живности. От крошечных насекомых, с интересом изучающих нас с Халсикой, до величественных гигантов оленей, которым не было до нас никакого дела. Эти олени были раза в два больше своих земных сородичей, а на их рогах сидели причудливые птицы, наблюдающие за копошащимися рядом с нами насекомыми. Только не нужно никого здесь убивать. Альтелиель сразу же узнает о нашем присутствии в его духовном мире, а нам сперва необходимо привыкнуть к местным условиям. Халсика был полностью прав. Это у него во внутреннем мире все было практически таким же, как и в настоящей жизни, а в этом лесу многое было иначе. Здесь даже Ист с Рагнаром ощущались как-то приглушенно. «Думаю, нам нужно забраться на одного из этих исполинов и попробовать осмотреться. А еще лучше подняться в небо и исследовать внутренний мир Альтелиеля, передвигаясь именно по воздуху. Пешком мы точно будем искать его черт знает сколько». «Я чувствую себя здесь как-то некомфортно. Должно быть это из-за пыльцы», — поежившись, произнес Халсика. «Какой еще пыльцы?» «Ничего подобного я точно не видел. Халсика просто протянул мне руку, давая понять, чтобы я ее коснулся. Когда я это сделал, мир резко изменился. Все окружающее нас пространство было усыпано мелкой» слегка светящейся голубой пылью. Эта пыль падала со спалинов и покрывала собой абсолютно все, что было в этом лесу, даже животные и насекомые были в этой пыли. Я тут же переключился на энергетическое зрение. Эта пыль работала практически так же, как паутина Нейфаны. Она блокировала силу чужого источника. Отличный защитный механизм, только против меня он не работал. Я просто зачерпнул максимум силы, который мог удержать, и этого вполне хватило, чтобы пыль начала облетать меня стороной, а та, что уже успела осесть, сгорела. По крайней мере, выглядело это именно так. Потом я освободил и холсику, окутав его своей силой. «А мне здесь нравится, словно попал в какую-то сказку. Этот мир очень добрый, он не приемлет насилия и всегда старается помогать». Очень странные слова произнес Ист, но ничего более конкретного он не сказал. Хоть я и пытался узнать, он словно был зачарован этим лесом. Влюбился в него с первого взгляда, но ничего. Главное, что защита от пыльцы была найдена, и теперь я вновь ощущал свою силу, как и должно быть. Можешь не переживать, теперь нам эта пыль не страшна. Со временем она могла полностью заблокировать доступ к нашим источникам, А теперь давай подниматься. Не нравится мне вот так стоять перед этими исполинами. Чувствую себя букашкой, которую в любой момент могут раздавить. Колсика поблагодарил меня и первым начал карабкаться на дерево. Ему реально было необходимо время, чтобы привыкнуть. Вот только к чему. Я же сразу прыгнул на ближайшую ветвь, что располагалась в метрах в двадцати над землей, а дальше таким же образом добрался и до самой кроны. Здесь концентрация пыльцы была просто заоблачной. Словно кто-то насыпал тонны этой дряни на деревья сверху, и теперь ветер разносил ее повсюду. Поэтому сперва я дождался халсику, убедился, что моя защита работает отлично, и только после этого уже вместе поднялись на самый верх, для того, чтобы увидеть бескрайнее зеленое море. А над этим морем сотни мелких островов, соединенных друг с другом толстыми лианами. Именно с этих островов и сыпалась пыльца. Словно нескончаемые голубые водопады. Это было невероятно красиво. Внутренний мир пожирателя оказался настоящим чудом, и только теперь я понял восторг Иста. Должно быть, он видел все несколько иначе, чем я, и ему сразу открылась полная картина — Но любоваться можно сколько угодно, а нам еще необходимо найти создателя всей этой красоты. Если так подумать, то альт должен устроить себе резиденцию на самом большом острове. Осталось только найти его. Ты как, уже освоился, пока лез сюда? Взлететь сможешь? «Нужно попробовать», — ответил Халсика, и, оттолкнувшись от кроны, завис в воздухе. Сделал пару пируэтов, пролетел взад и вперед и удовлетворенно улыбнулся. Мне ничего проверять не было нужно. И вот мы уже парим над островами, а слева от нас виднеется огромная туша летающего континента. Довольно быстро мы нашли место, где сидит Альтелиель. Лететь в этом мире было одно удовольствие. невероятная красоты дикой природы. Природы, которую невозможно увидеть на Земле, и от этого все казалось еще более красивым. На подлете к континенту мы столкнулись с защитным барьером, и по силе этот барьер был довольно посредственным. Я смог проделать в нем брешь даже без помощи черного молота. «Я думаю, что Альтелиэль уже знает о нашем визите», сказал Халсика, когда с континента начали подниматься странные летательные аппараты и двигаться в нашу сторону. Этот мир был очень развит. Ничего подобного я еще не видел. Полностью органические корабли, сделанные из дерева и при этом имеющие энергетическое оружие. Столкнись, земляне, с этими кораблями, и ничего не смогли бы им противопоставить. Но то были простые земляне, а сейчас эти корабли решили напасть на двух звездных владык. Их оружие не могло пробить нашу защиту, зато корабли легко ломались с одного удара. Я даже не успел толком размяться, когда воздушный флот Альтелиеля закончился. Судя по тому, что внутри этих кораблей не было пилотов, и они приходили в негодность после одного удара, это были живые существа. Давай поскорее найдем Альтельеля, как-то мне не хочется убивать эти создания, чувствую себя каким-то вандалом. «Кругом такая красота, а я пришел ее портить», — сказал я Халсике, когда последний корабль был убит. «Хозяин, следуй за мной. Я смог обнаружить источник Альтелиеля. Скорее всего, он находится именно там», — пропустив мои слова мимо ушей, сказал Халсика. «Он взял след, словно охотничья собака. Больше ничего не волновало Халсику».